Глава 54. Так, стоп, не паниковать. Кто паникует, тот проиграл заранее. Что не так с твоим сарафаном? Он какой-то странный. Чувствуется в нем какое-то искривление, будто он реален и нереален одновременно. Что это за магия? Заинтересованно заметила Тантара, а я выдохнула. Она не видела печать. Очевидно, маскирующие чары, которые раньше скрывали меня, теперь полностью переключились на то, чтобы до последнего скрыть от ведьмы стремительно распадающуюся печать. И они работали. Значит, возможно, никакого сбоя нет. Я слегка приободрилась. Что ж, как бы там ни было, пора начинать игру. У меня тоже есть пара козырей в рукаве. Тантара пока не знает, что сила ко мне вернулась в полном объеме. Более того, вряд ли она вообще знает, на что я способна. Нет, ей, конечно, известно, что я сильная блуждающая. Именно поэтому ей подходит мое тело. Но вряд ли она до конца понимает, что именно это значит. Может, она даже знает, что у меня есть способность создавать двери, поскольку в детстве она выспрашивала меня обо всем, В том числе о тех случаях, когда я открывала даже нарисованную дверь. Но ей не дано также ощутить пространство, как ощущаю его я, чтобы понять пределы моих сил. Она долго готовилась к тому, чтобы не дать мне сбежать. Прямо сейчас все ее внимание направлено только на меня. Она следит за каждым движением. Это можно использовать. Да и риса тоже не сводила с меня глаз. И хоть, ловя мой взгляд, девчонка упрямо вздергивала голову, было заметно, что она не совсем уверена в правильности своего выбора. Она словно боролась с собой, пытаясь приглушить муки совести. В общем, по сторонам она не смотрела. Как бы там ни сложились дальше обстоятельства, самое главное — обезопасить друзей. Если ведьма выживет, она наверняка попытается их убить или использовать против меня все это пронеслось в моей голове за одно мгновение. И так же моментально созрело решение « Хочешь обсудить сарафан? с ненавистью спросила я одновременно с этим укрепляя контакт с окружающим пространством. Спрессованные пласты тончайших слоев реальности, невесомые и неощутимые для других, были теперь для меня плотной и послушной массой, как пластилин в руках ребенка. Я ощущала не только те слои, что сгустились вокруг меня, но и все пространство комнаты, и могла взаимодействовать с ним. На меня внезапно не зашло вдохновение. Открыть дверь ведь можно где угодно, и она не обязательно должна быть вертикальной. Для моего дара нет границ, нет установок. Все установки только в головах людей или не людей, как в моем случае. Они могут ждать, что я открою дверь перед собой, но... «Ты не выглядишь испуганной», — совсем другим голосом протянула ведьма. Она что-то заподозрила, но среагировать не успела. «И что же ты задумала?» В этот момент созданная мной дверь открылась, прямо под диваном, на котором спали мои друзья. Диван бесшумно провалился в пустоту. Дверь закрылась. По-хорошему, надо было передохнуть. Навыков работы с даром у меня не было. Все приходилось осваивать на ходу. А открытие двери в отдалении от себя потребовало максимальной концентрации. Но отдыхать было некогда. Ведь мне предстояло открыть и закрыть еще одну дверь, пока, видимо, не поняла, что происходит. Обалдевшие люди-пауки, стоящие прямо перед диваном, На миг впали в ступор, а потом разразились тревожным скрежетом, глядя на хозяйку с невероятным испугом в темных глазах. Она как раз повернула к нему голову, когда открылась вторая дверь, и Дима, на котором стояла одна из ног Тантарры, тоже провалился сквозь пол. Закрывшаяся дверь ударила ей снизу по ступне. Риса ойкнула, испуганно зажав рот, будто по ноге досталась не ведьме, А ей. Ведьма зашипела, а в следующий миг я вдруг почувствовала, как пласты пространства закостенели. Они перестали откликаться на мой призыв. Стены моментально затянула черной паутиной. Ведьма среагировала слишком быстро. Да что там, мгновенно. Вот только друзья уже были в безопасности. Правда, я вспотела от напряжения, но это уже было неважно. Ведь последний завиток печати, наконец, рассыпался. Последние золотистые частички отделились от кожи и, искрясь, растворились в воздухе. Я невольно затаила дыхание. Однако ничего не произошло. Прошла секунда, потом другая и третья. Выплеска силы не было. У меня все упало внутри, а живот противно свело. Похоже, шарик все-таки повредил самый главный, самый основной механизм печати.